Несчастный случай. Чтобы не опоздать на совещание, Шагер пришлось выехать из дома на рассвете. Начали ровно в десять, и вопреки обыкновению закончили довольно быстро. Уже в одиннадцать он приказал кучеру отвезти его в пасторскую усадьбу навестить старую пасторшу и Шарлотту. Он очень скучал по жене, хотя она уехала только вчера. Скучал и надеялся уговорить её не задерживаться у пасторши, вернуться с ним домой. «Надо было бы срочно заняться вставшей лесопилкой», — подумал он. «Но что изменит несколько часов? Могу задержаться часов до пяти-шести. Шарлотта побудет с пасторшей и с чистой совестью вернётся со мной в большой счётр». Его встретила пасторша и тут же начала расспрашивать про собрание. «Должен вас огорчить! Весь наш план с треском провалился!» Регина Форсиус и в самом деле огорчилась. Огорчилась, но нисколько не удивилась. Она уже знает. Карл Артур отослал детей. «Какая чудовищная глупость!» Шагерстрём поспешил заверить. «Нет, вряд ли история с детьми сыграла какую-то роль. Всё уже было на мази, но тут поднялся патрон Аарон Монсон» и спросил, а нужен ли общине священник, от которого даже жена ушла? «Что? Что вы такое говорите, господин заводчик? Как это? Ушла жена? Кто же его тогда на ум-то наставит?» Вопрос вырвался у нее почти невольно, но подумайте, какое совпадение. Те же самые слова прозвучали и на собрании. Можно подумать, именно её, Анну Сверд, а не её мужа, собирались назначить школьным учителем и вторым пастором. А когда стало известно, что она его покинула, рассмотрение вопроса отложили на неопределённое время. «Сколько раз, — говорила я Шарлотте, — пустое это дело, пытаться помочь Карлу Артуру!» Неосторожно заметила расстроенная Простинна. Шагерстрём мгновенно помрачнел. Как и каждый раз, когда ему казалось, что Шарлотта продолжает живо интересоваться делами её бывшего жениха. Регина Форсиус тут же поняла свою ошибку и попыталась отвлечь. Начала рассказывать, сколько работы предстоит в усадьбе. Шарлотта такая добрая, помогает, чем может. Сейчас вот пошла в сад посмотреть, что нужно сделать в первую очередь. Повторять не пришлось. Шагерстрём извинился и направился в сад искать жену. Прошёл через лабиринт кустарника и прислушался. Ему показалось, он слышит голос Шарлотты, похожий из старой заброшенной беседки. Подошёл и заглянул в окно. Шарлотта сидела на подоконнике и вела оживлённый разговор. Что она говорит, он не слышал. Зато сразу увидел, с кем. Не с садовником, не с работниками, а с Карлом Артуром Эккенстеттом. Шагер стрём круто повернулся и пошёл прочь. Присел на крыльцо пасторского дома и стал дожидаться Шарлотту. Увиденное привело его в странное, думаю, многим знакомое состояние. Иногда кажется, что думаешь не сам, а мысли приходят откуда-то извне. Он вспомнил услышанный когда-то разговор. Речь шла о доктор Шерамелиус. Все удивлялись, что она до сих пор любит своего мужа в конец опустившегося пьяницу. «Чему тут удивляться?» — последовал ответ. «Она же урожденная Лёвеншольд. Лёвеншольды никогда не изменяют первой любви». Шагерстрюм не мог вспомнить, когда и где он слышал эти слова. Возможно, в то время он даже не знал о существовании Шарлотты Лёвеншольд. Тогда он не обратил на них никакого внимания и, казалось, навсегда забыл. Но нет, не забыл. Они выплыли сами по себе, поднялись из темного омута подсознания и испугали его до полусмерти. Левеншольды не изменяют первой любви. Внезапно Шагер с очнулся и понял, что сидит, согнувшись в три погибели, и изо всех сил сжимает виски руками, точно боится, как бы не упорхнул рассудок. А потом иди, лови его, — мрачно усмехнулся он, заставил себя опустить руки и выпрямил спину. Спокойствие. Главное — спокойствие. Вот-вот появится Шарлотта. И в самом деле не прошло и минуты, как на дорожке появилась его жена. Идёт медленно, брови сдвинуты, будто решает задачу, которая априори решения не имеет. Увидела его и просияла. «Ты уже здесь!» — весело крикнула она, подбежала, обняла и как ни в чём не бывало поцеловала. «Тут-то ей равных нет», — мрачно подумал он. «А я-то постепенно уверился, что и в самом деле ей дорог. Ничего странного». Он ждал, сейчас расскажет про встречу с молодым Эккенстеттом. Но нет, ни слова. Не спросила даже, как прошло совещание, можно подумать, забыла. Выводы Шагер стрём сделал весьма неутешительные. Он чувствовал себя преданным и обманутым. Единственное, что ему хотелось, — как можно быстрее уехать, побыть одному и обдумать, что же всё-таки произошло. Мысль захватить с собой жену исчезла, как ее и не было. Чтобы не выказать ни обиды, ни разочарования, затеял разговор о старой лесопилке в Большом шётерпе. Подумать только, встала? Ни с того, ни с сего. Вчера после обеда не успели вы уехать. И никак не удается запустить. Все пробовали, и механик, и бригадир, и управляющий. Бесполезно. Обратились к нему. Вы владелец, вам и решать. Шарлотта прекрасно знала, что ее муж с удовольствием пользуется случаем проявить свои инженерные таланты. Ничто так не льстит его самолюбию, как собственноручно починить какой-нибудь механизм. И чем он больше, этот механизм, тем лучше. Она улыбнулась. «Я знаю эти старые пилорамы. У них свои соображения. Иногда им кажется, что неплохо бы отдохнуть пару деньков, а потом безо всяких починок запускаются сами по себе». Подошла старая пасторша, сделала свой знаменитый реверанс и спросила, не окажет ли патрон Шагерстрём ей честь отобедать. Но тот с благодарностью отказался. Пилорама, знаете ли, даром что старая, но механизм очень сложный и необычный. Построил её, как утверждают старые рабочие, лет сто назад никто иной, как сам Польхем, великий изобретатель. И он, Шагерстрём, охотно в это верит. Потому что надо быть гением механики, чтобы построить такую хитроумную систему приводов с регулируемой скоростью. Он уже вчера пытался её запустить. Но сейчас, буквально сейчас, пришла в голову новая идея, и ему не терпится её проверить. Поэтому он должен ехать и немедленно. И что вы думаете? Не старый мудрый простинни. Немолодой, но тоже не лыком шитый Шарлотте даже мысли не пришло, что у него на уме что-то еще, кроме замысловатого привода пилорамы. Не успел шагерстрём сесть в коляску, как тут же против воли начал раз за разом вызывать в памяти случайно подсмотренную картину и пытаться найти ей оправдание или, на худой конец, объяснение. Он и сам понимал, что ничего у него не получится но, к сожалению, у зрительной памяти есть отвратительная привычка. Она подкидывала неприятные картинки с такой резкостью и ясностью, что он начинал скрипеть зубами. И что? Что такого страшного ему удалось увидеть? Целовались они? Нет. Ласкали друг друга? Ничего похожего. Вели беседу, Смыслы и содержания, которые он не знал и не мог знать, поскольку она ему не рассказала. Но то, что говорили они не о погоде, совершенно точно. Он успел заметить залитое слезами лицо Карла Артура и его полный обожание взгляд, устремленный, между прочим, на его, Шагерстрёма, жену. А она смотрела на него с печальным сочувствием и, что там говорить, с нежностью. И неосторожно оброненные слова старой Простинны. Он-то понятия не имел, что Шарлотта постоянно пытается помочь Карлу Артуру. И даже не в этом дело. Шарлотта добра, душа ее полна сострадания. Но почему она не сказала ему ни слова? Разве это не доказательство? Чего? Доказательство чего? Тут логика начинала ему отказывать. Они с Шарлоттой не просто счастливы. Что касается его самого, его счастье в браке можно было бы назвать совершенным. И она никогда ни словом, ни жестом не давала ему понять, что тоскует по другому мужчине. Ну что ж, какие еще слова и жесты нужны, если он видел, как они смотрели друг на друга? Ну как она могла? Как она могла так скрывать? Наверное, и сама думала, что старая любовь умерла. Бормотал он про себя, стараясь оправдать жену. Она же сказала, «Карл Артур убил любовь, но любовь как огонь в очаге. Его огня и не видно, а подуешь хорошенько и вспыхивает с новой силой». Рассуждая таким образом, он убедил себя окончательно, сердце Шарлотты принадлежит Карлу Артуру Экенстедту. И что с этим сделать? Разумеется, ни о какой супружеской неверности и речи нет. Шарлотта не та женщина. Это утешительно, но достаточно ли? Может ли настоящий мужчина жить с женщиной, которая тайно вздыхает по-другому? Ну нет. Лучше развод. Но это невыносимо. Весь его мир при одной только мысли о разводе Быстро погружался в полярный холод и мрак и начинал бить озноб. Жить без Шарлотты, не слышать ее смеха, не радоваться ее забавным выходкам, не видеть ее прекрасное одухотворенное лицо. Жить без Шарлотты, брести по горло в ледяной воде без малейшей надежды добраться до берега. Приехал в усадьбу и отказался от обеда. Есть совершенно не хотелось. Вызвал управляющего. «Мне пришла в голову одна мысль», — сказал он. «Думаю, знаю, в чем причина поломки». Они спустились к пилораме, зашли с берега и посмотрели на исправно вращающееся водяное колесо. Прошли в машинный зал. Гениальный изобретатель нагромоздил тут столько колес, рычагов и шестеренок, что шагер с не раз приходила мысль, Уж не разыгрывал ли Польхим заказчика? Он пролез между замершими вальцами для подачи бревен и посмотрел, правильно ли его догадка. Так я и думал. Шестерня вышла из зацепления, крикнул Шагерстрему управляющему и дернул за рычаг. Что-то хрустнуло. Шестерни пришли в движение. Тяжелые толстые вальцы сомкнулись, и Шагерстрема. Поволокло в пилораму. Он очнулся на носилках. Те, кто нес его, старались идти как можно осторожнее, но каждый шаг отдавался невыносимой болью. Шагерстрём застонал. Один из носильщиков заметил, что патрон пришёл в сознание и дал знак остановиться. Болит патрон. Интонации будто говорит с грудным ребёнком. Остановиться, что ли? «Осталось-то всего ничего!» — вступил другой почти дома. Они двинулись вперёд, и Шагерстрём изо всех сил закусил губу, чтобы не закричать. «Слава богу, что так! Могло бы и на доске распилить!» Утешил Шагерстрём и ещё один, и попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой и растерянной. «Да уж, могло бы и хуже получиться! Рёбра-то наверняка поломы, на чему удивляться!» И нога, конечно. Нога-то его и удержала, в шестерню угодила, иначе бы конец. Всё ясно. Рабочие хотят его успокоить. На самом деле всё наверняка куда хуже. Но его внезапно залила волна благодарности, и он постарался не стонать. Каково им знать, что каждое их движение причиняет ему свирепую и раздирающую боль? Но вот что странно, ни слова одобрения. Он же всё-таки догадался, в чём дело. Он же запустил эту проклятую пилораму. Ещё несколько шагов, и Шагерстрём с внезапной ясностью осознал, если тряска не прекратится, он умрёт. Мог бы произнести хоть слово, приказал бы остановиться, но в этот момент с удивлением обнаружил, что части его изуродованного тела теряют чувствительность и словно бы отмирают одна за другой очень быстро, от ног к голове, и в очередной раз потерял сознание. Вновь очнувшись, Шагерстрём почувствовал сильный запах сухих роз и мгновенно сообразил, его принесли в большой шётерб в гостиную на первом этаже. Нести в спальню на втором не решились. Если уж по ровной дорожке еле шли, то по лестнице, не дай бог, помрёт. Он мысленно повторил про себя эти слова. «Не дай бог, помрет!» и Ему почему-то стало спокойно и даже весело. Но тут управляющий попытался снять с него ботинки, и он закричал так, что тот в испуге отскочил. «Лучше уж доктора дождаться!» — услышал Шагерстрем слова управляющего и поморщился. Голос прозвучал неправдоподобно громко. «Надо доктора дождаться!» Как эхо повторил кто-то другой, и ему показалось что он узнал говорящего хотя узнать было нелегко настолько этот знакомый голос искажен прорвавшимся рыданием юхансон камердинер шаггер стрём открыл глаза надо дать им понять что он в сознании он лежал на широком диване в гостиной две служанки застилали постель а управляющий с юхансоном пытались снять с него одежду оставьте меня в покое — сказал он, и опять застонал. На этот раз больше от досады. Вряд ли они разберут, что он сказал. В голосе не было ничего человеческого, похоже на хрип смертельно раненого зверя. Как ни странно, поняли. Скорее, не слова, а умоляющий взгляд. Его оставили в покое. Уже никто не делал попыток его раздеть, а девушки перестали подсовывать простыни. Экономка принесла одеяло, и сделала попытку подложить под голову подушку. Одеяло показалось ему чуть ли не свинцовым, и он жалобно застонал. Отошла в сторону и экономка. Было совершенно ясно, никто не знает, что делать. Обиднее всего, что даже управляющий, который прекрасно понимает, насколько сложен механизм старой польхимовской пилорамы, даже управляющий не сказал ни слова одобрения. А ведь он, Шагерстрём, догадался. Вышла из зацепления шестерня, передающая на механизм силу вращения водяного колеса. Ведь её даже не видно, она под полом. Шагерстрём с трудом повернул голову, посмотрел на управляющего и попытался взглядом попросить его подойти поближе. Тот понял и поднёс ухо чуть не к губам пострадавшего. Шагерстрём по-прежнему очень невнятно попросил хорошо заплатить носильщикам за труды. Если бы немного лет службы управляющий ни за что не понял бы его желания. Что еще? только и спросил он. Но почему он должен говорить это сам? Почему никто другой? Как должно быть странно для окружающих, что он в его-то состоянии продолжает думать про эту чёртову пилораму. «Я все-таки ее запустил!» Прошелестел он. «Конечно, конечно, Боже мой! Конечно, запустил!» Сказал управляющий тихо и заплакал. Шагер стрёма почудилась в его голосе обидная небрежность. С другой стороны, чего он ждал? Ждал, что управляющий, глядя на умирающего патрона, начнет прыгать от восторга по поводу починенной польхимовской пилорамы и все равно мог бы проявить побольше энтузиазма. В нем зрело капризное раздражение. Что это за всхлипывание и стоны? Что они все здесь делают? Прошипел что-то нечленораздельное, но удивительно его опять поняли. Все на цыпочках покинули гостиную, остался только коммердинер Юхансон, многолетняя бессменная сиделка Юхансон. И странно, ему сразу стало легче. Какая глупость, в конце концов, раздражаться, что окружающие недостаточно восторгаются его инженерным подвигом. «Я же не беспомощное дитя», — подумал он с внезапной ясностью. «Я приказываю, люди слушаются и выполняют. Если лежать неподвижно, совершенно неподвижно, ничего не болит, и у меня достаточно власти приказать, чтобы они прекратили суету». В том, что умрёт, он не сомневался ни секунды. Но как ни пытался найти в себе признаки огорчения по такому серьёзному поводу, не находил. Единственное, о чём он молил Господа, чтобы смерть пришла крадучись, незаметно, и он мог бы встретить её достойно, без страха и ажитации. «Какое счастье, что Шарлотты нет дома!» Она ни за что не дала бы ему умереть спокойно в залитой машинным маслом вперемешку с опилками и взорванной одежде. Шагерстрём несколько раз подмигнул Юхансону. «Ни в коем случае не посылать за госпожой. Можете послать за доктором, за судьей, но ни в коем случае за женой. Незачем ее пугать». Юхансон заметно огорчился, но Шагерстрём настоял на своем. Он был очень доволен своей находчивостью. На лице его по-прежнему было написано страдание, но в душе он улыбался. Как прекрасно и благородно выглядит его решение — не пугать милостивую госпожу. Шарлотта видит его насквозь. Неужели на этот раз удастся ее обмануть? Неужели ему выпадет такое счастье — умереть, пока она ничего не знает? За окном послышалось дребезжание колес. Он с трудом скосил глаза на стенные часы, половина четвертого. До села самое малое две мили, две туда, две обратно, сорок километров. Даже если Лундман будет гнать как сумасшедший, а он наверняка будет гнать как сумасшедший, все равно доктор появится не раньше, чем через четыре часа, в половине восьмого вечера. И в самом деле, если не шевелиться, почти не болит. Он внезапно почувствовал мальчишескую радость, выдумал шалость, в которой никогда не будет изобличен. Понятно, это же своего рода шалость, проказы, избежать попыток не дать себе умереть. Попыток, которые могут послужить другим, хоть и кратким, но утешением, а для него наверняка выльются в ненужные мучения. Так что увольте. Миллионеру Шагерстрёму пришёл конец. Нельзя же даже на смертном одре лишать человека права распоряжаться своей жизнью. Шарлотта, разумеется, разозлится, огорчится, потом будет сетовать на него, даже затаит обиду, но вряд ли надолго. С этим можно примириться. К тому же ему пришла замечательная мысль. Не зря же он вызвал судейского чиновника. Он оставит ей всю свою собственность. Достаточная компенсация за то, что ее лишили права шуметь, распоряжаться и командовать. В конце концов, на смертном ложе он может позволить быть хозяином самому себе. Он задумался. При этом какая-то часть сознания внимательно следила, чтобы он, не дай бог, не сделал лишнего движения. Страшная боль никуда не делась, она затаилась. И если он пошевелится... Опять с яростным рёвом вырвется из своего убежища. Только не двигаться, ничем не обнаружить своего присутствия. Странно, странно и ещё раз странно. Почему он не может заставить себя думать о чём-то возвышенном? Жить-то ему осталось пару часов, не больше. Но нет, ничего великого или возвышенного в голову не шло. И мысли самые незамысловатые как избежать боли, как избежать назойливых расспросов, как сделать так, чтобы его оставили в покое. Он чувствовал себя и в самом деле, как напроказивший мальчишка, который страшно боится наказания и охотнее всего спрятался бы в темном бесконечном лесу. Вспомнил сегодняшнее утро. Все его душевные муки показались ему до смешного неважными. Конечно же, сейчас он не хочет видеть Шарлотту, Но уж никак не потому, что она бросала нежные взоры на своего бывшего жениха. Вовсе не поэтому, а потому что она единственная, кто осмелился бы ему возражать и не подчиняться его распоряжениям. Он может отдавать приказы Юхансону, экономке, управляющему, но не Шарлотте. Доктор. Он был уверен, что и доктор будет делать то, что он ему скажет. Но Шарлотта... Да никогда в жизни. Ни уважения, ни милосердия. Конечно, мягко говоря, это трусость, так бояться телесных страданий. Но зачем их терпеть, если ему всё равно суждено умереть? В половине восьмого со двора донёсся знакомый грохот его дорожной коляски. Шагер стрём вздохнул. Слишком рано. Реальный срок не раньше девяти. Он, конечно, рассчитал, если все сложится наихудшим для него образом, доктор может приехать и раньше, а именно в половине восьмого. Мало ли что, доктор могло не быть дома или уехал к другому больному. Но нет, половина восьмого, и он тут как тут. Значит, Лундман нещадно гнал лошадей, схватил доктора в охапку и с той же бешеной скоростью помчал назад. И Лундман тоже надеется, а вдруг хозяина можно спасти. Как им всем объяснить, что самое его большое желание — спокойно, без страданий, умереть? Зачем мучиться, если результат предрешен? Юхансон на цыпочках пошел встречать доктора. Сейчас начнется. Он будет щупать и дергать, пытаться вправить какие-нибудь вывихи. Собственно, не какие-нибудь, а вполне очевидные. Если скосить глаза, видно, что одна нога выглядит странно. Сам он лежит на спине, а пятка смотрит в потолок. Конечно же, вывих, а скорее всего, перелом. Смотреть неприятно. Но какое это имеет значение для человека, который собрался умереть? Нет, пока он жив, никаких издевательств не допустит. Рамелиус вошел бодрым и уверенным шагом. Укол разочарования. Шагер стрём надеялся, что доктор, как обычно, пьян. «О, Господи!» — со вздохом подумал он. «А если он трезв?» Беда. Вдруг ни с того ни с сего вспомнит клятву Гиппократа. Возобладает чувство долга, и ему вздумается меня врачевать. Попытку урезонить Рамелиус он все же сделал. Брат мой наверняка видит, что сделать ничего нельзя. Мне осталось жить пару часов, не больше. Доктор наклонился, и Шагер с трем увидел налитые кровью бессмысленные глаза. Ударил в нос запах перегара. Я, слава богу, ошибся. Доктор пьян, как всегда. С облегчением подумал он. Пытается держать хорошую мину, но не опасен. «Да...» — многозначительно протянул Рамелиус. «Боюсь, брат, Шагерстрём прав. Медицина бессильна». Но Рамелиус, очевидно, ещё не успел набраться окончательно, и чувство достоинства заставило его, по крайней мере, имитировать врачебную помощь. Пощупал пульс а главное — положил на лоб тряпку с принесённым Юхансеном из погреба льдом. Осторожно положил руку на изуродованную ногу и пожал плечами. «Я вижу, брат мой хочет, чтобы его оставили в покое. Грустно признавать, но мне тоже такое решение кажется и мне наилучшим. Но, может быть...» «Дорогому брату желательно перебраться в постель?» «Нет? Тоже нет? Ну что ж, большой разницы не вижу». Он сел на стул, поставил локоть на подлокотник, подпер лоб и погрузился в размышления. Встал и торжественно объявил. «Я останусь на всю ночь! А вдруг дорогой свояк передумает?» И снова грузно опустился на стул, пытаясь сообразить, что еще должен сказать, чтобы не потерять лицо. И сообразил. Опять, стараясь ступать как можно тверже, чуть не маршируя, подошел к дивану, на котором неподвижно лежал шагер «Я взял за правило, дорогой свояк, никогда не идти против воли пациента». Если речь идёт об операции, первое, что я должен сделать, заручиться согласием пациента. Итак, брат мой совершенно уверенно в здравом уме и твёрдой памяти отказывается от врачебной помощи. Я правильно понял? Абсолютно правильно. Одними губами, чтобы не совершать лишних движений, прошептал Шагерстрюм. «Любезный свояк может быть совершенно спокоен». Бедный доктор поклонился с тем же нелегко дающимся ему достоинством и вновь опустился на стул. Ему стало заметно легче. Шагерстрюм подмигнул Юхансону. Тот, как всегда, понял его с полуслова. С поклоном проводил доктора в кабинет Шагерстрёма, доктор Рамелиус прилёг на угловой диванчик и тут же захрапел. Когда Юханссон вернулся в гостиную, вид у него был совершенно убитый. Похоже, он рассчитывал на чудо. Вот приедет доктор и оживит нашего патрона. Шагерстрём же был почти счастлив. Вновь восстановились тишина и покой, и никто его пальцем не тронул. «Неужели Юхансон и в самом деле надеялся, что я позволю этому пьянчуге себя кромсать?» Робко зашла Фрус Эльберг, домоправительница, подозвала Юхансона к двери и прошептала что-то ему на ухо. Тот вернулся к хозяину. Фрус Эльберг спрашивает, что людям-то сказать? Собрались там и ждут самого обеда. Не хотят, понимаете, уходить, пока не узнают, что доктор-то говорит. Понимаете. Что тут не понять? Для них, для всех, чей заработок, а значит и жизнь, зависит от него Шагерстрёма. Его смерть станет куда большим ударом, чем для него самого. Им тоже хочется, чтобы ради них он пошёл на невыносимые страдания. По-иному предстоящее лечение Шагерстрём не представлял. «Пусть Фруссельберг спросит у доктора сама», — сказал он тихо. Даже такая мелочь, всего несколько фраз, которыми он обменялся с Юхансоном, подействовали скверно. Возобновились боли, кровь бухала в ушах, и с каждым ударом пульса вздрагивало все его изуродованное тело, причиняя невыносимую боль, которая, как ему казалось, теперь уже не стихнет никогда. Вот и конец смутно подумал он со двора послышалось дребезжание колес по булыжнику, приехали судейский чиновник с писцом. Вскоре они появились в комнате, уселись за стол и шагер начал кривясь от боли еле слышным шепотом диктовать завещание. Судейский чуть не прильнул ухом к губам умирающего, вслушивался в его шепот и тут же диктовал писцу. Главный наследник — супруга, об этом и разговора быть не может. Но есть же и слуги, и рабочие множество заводов, бедные, вдовы и сироты, о них он тоже обязан вспомнить. Диктовка потребовала титанических усилий, даже пот побежал по щекам. Время от времени он изо всех сил стискивал зубы. Надо было доказать себе, что он еще не потерял сознание от боли и чудовищной свинцовой усталости. «Но ведь Фру Шагерстрюм может и сама сделать соответствующее распоряжение», — с состраданием сказал Судейский. «Да, конечно, Шарлотта с её добрым сердцем справится с этим прекрасно. Но ведь есть ещё родители, братья и сёстры. Пусть знают, что в последние минуты жизни он вспомнил и о них». У него стал заплетаться язык. Шагерстрём закончил диктовать и закрыл глаза. Юрист начал приводить текст завещания к принятым стандартам. После этого по закону полагалось прочитать завещание умирающему, а свидетели, камердинер и экономка, должны подтвердить, да, именно такова была его последняя воля. Осталось только это. Потом можно отпустить поводья и передать их самой смерти. На дворе почти стемнело. Кто-то принес свечу. Шагер стрём видел свечу, но ему не показалось, что в гостиной стало светлее. Я уже в тени крыли в смерти. Подумал он и понял, что в любое другое время рассмеялся бы над этой высокопарной фразой. Но что это? Опять колеса грохочут по булыжнику двора. Кого еще принесло? Совсем близко? Коляска подкатила к крыльцу, и входная дверь открылась с грохотом, который в усадьбе может позволить только единственный ее обитатель. И этот ясный, чистый голос в прихожей. — Как он? — Юхансон встрепенулся. Глаза его просияли, и он чуть не побежал к двери, уже предусмотрительно открытой экономкой. «Госпожа — Госпожа! — восторженным шепотом крикнула Фруссельберг. «Милостивая госпожа!» Не успел. Теперь его ждет самое худшее. Шарлотта ворвалась в комнату, как порыв ветра. Но удивительно, даже не подумала подойти к умирающему мужу, даже не задала обязательный, казалось бы, вопрос, как он себя чувствует. Очевидно, ей все понятно и без вопросов. Удивительно другое. Вместо слез и причитаний... Она повернулась к Судейскому и резко, хрипло и визгливо потребовала, чтобы тот покинул комнату вместе с песцом. «Мой муж несколько часов лежит на этом диване с тяжелыми ранениями, и ни один из вас даже не подумал оказать ему помощь!» Нотариус что-то сказал ей, очень тихо, Шагерстрём не расслышал. Очевидно, поставил в известность, дескать, доктор Рамелиус уже сделал такую попытку и счел ее бесполезной. Шарлотта, казалось, овладела собой, но Шагерстрём уже неплохо её знал и мгновенно понял, она в такой ярости, что на месте нотариуса он бы предпочёл держаться от неё подальше. «Прикажете повторить просьбу оставить моего мужа в покое и дать мне возможность принять необходимые меры?» На этот раз голос её напоминал скорее шипение змеи. Но, госпожа Шагерстрём... Патрон лично поручил мне составить завещание. Чиновник покосился на умирающего и прошептал Шарлотте чуть не на ухо. Слух Шагерстрёма внезапно обострился, и он услышал каждое слово. — Госпоже Шагерстрём, не надо беспокоиться. Завещание составлено в её пользу. Шагерстрём закрыл глаза и услышал треск разрываемой бумаги. — Вот так порвала завещание Кто бы сомневался Это же Шарлотта Но госпожа Шагерстрём это переходит всякие границы законы порядок Если завещание составлено в мою пользу значит оно принадлежит мне бесцеремонно прервала его Шарлотта и делаю я с ним всё что хочу Тем более что я всё равно не взяла бы ни шиллинга из его наследства «Ну, если так...» — язвительно произнёс оскорблённый в лучших чувствах нотариус и вышел, намеренно неторопливо, гордо подняв голову. С его точки зрения, лишение Шарлотты наследства — разумное наказание за неуважение к закону. Судейский будет рад, если Шарлотта останется без гроша. Казалось бы, теперь самое время броситься к страдающему мужу. «Ничего подобного!» «Йоханссон, немедленно приведите доктора!» камердинер убежал. Шарлотта о чем-то поговорила с Фруссельберг, о чем он не слышал, женщины говорили шепотом. Наверняка домоправительница оправдывалась, рассказывала, в какое отчаяние пришла, когда услышала, что хозяин запретил посылать гонца за женой. Она хотела, но... «Ни один человек...» Тихо и горько сказала Шарлотта. Ни один человек не сообщил. Мария Луиза, сестра, прибежала к пастырше, говорит, мужа вызвали к Шагерстрёму. И приехала я на какой-то таратайке. Норвежская лошадка одно название, величиной совцу овцу. У пасторши даже коляски нормальной нет, а на сестренный муж уехал. Шагерстрём молчал и по-прежнему старался сохранять совершенную неподвижность. Ему даже самому себе не хотелось признаться, что с той самой секунды, когда Шарлотта как буря ворвалась в гостиную, ему стало немного легче. Нет, неверно, легче ему не стало, но он перестал обращать внимание на боль. Ничего удивительного, обычная история, когда Шарлотта рядом, он не в состоянии думать ни о чем другом. Появился заспанный доктор. «Ты залег спать, дорогой свояк!» Не успел он перешагнуть порог, набросилась на него Шарлотта. «Мой муж собрался умирать, а ты залег спать! Как ты осмелился!» Шагер стрём, подумать только, умирающий Шагер стрём, улыбнулся. «Как вы осмелились!» Именно этими словами Шарлотта встретила его предложение руки и сердца три года назад. Он не мог заставить себя открыть глаза, но ему и не надо было. Так ясно он представил себе раскрасневшееся лицо, горящие гневом и презрением глаза. Ещё там было «Как у вас поворачивается язык?» Доктор ответил с тем же достоинством, сохранять которое было главным предметом его забот в этот ужасный день. «Позволь, позволь, дорогая свояченица. Ты прекрасно знаешь, что оперировать больного без его согласия противно моим принципам, тем более если это не просто операция. Скорее всего, спасти его может только ампутация. Хорошо. По крайней мере, ты поможешь снять с него грязную одежду? Доктор Рамелиус сначала пожал плечами, а потом и покачал головой. Нет, не помогу. Мучить умирающего тоже противно его принципам. Мы, я и брат мой, Шагерстрём, уже обсудили этот вопрос. Он настаивает, чтобы его ни в коем случае не беспокоили. И это его право. Согласно моим принципам... Шагерстрём с неизвестно откуда взявшимся интересом ждал, что последует за этим очередным провозглашением своих принципов. А плеуха? Или она по старой привычке щелкнет его по носу? А может, ткнет носом в таз с ледяной водой? «Юхансон!» — услышал он неожиданно ласковый голос жены. «Не принесете ли вы бутылку шампанского и два бокала?» Юхансон ушел, и пока его не было, Шарлотта словно забыла про существование доктора и о чем-то шепталась с Фруссельберг. Вернулся Юхансон, хлопнула пробка, и он услышал слабое шипение разливаемого шампанского. «Фруссельберг, возьмите Юхансона и приготовьте всё, как мы с вами решили», сказала Шарлотта и обратилась к доктору. «Итак, дорогой свояк, дорогой доктор, слуги ушли, и я предлагаю поднять бокал за здоровье патрона Густава Хенрика Шагерстрёма. Он не просто заводчик, он изобретатель и механик. Я бы не постеснялась поставить его рядом с самим великим Польхемом. Представь себе, какое инженерное искусство запустить лесопилку. И не просто запустить, а сделать так, чтобы эта чёртова лесопилка распилила заодно и его самого. И ведь никто не подумает, что за этим стоит что-то другое, а не просто несчастный случай. Но до конца продумать свой план не успел. Не рассчитал, что нога попадет в зубчатое колесо, и до смертельных рамочных пил вальцы его не дотащат. Разорвать его пополам даже у польхимовской машинерии сил не хватило. Какая неудача! Колесо продолжало крутиться, пока управляющий не остановил машину, но нога... Нога — это то, что мы видим. Но просчет, конечно, минимальный, поэтому еще раз я пью за великого инженера Густава Хенрика. Шагерстрём постарался ни словом, ни малейшим движением не выдать, что слышит этот саркастический монолог. Что она хочет? Припугнуть этого оскотинившегося доктора? Он услышал бульканье. Доктор большими глотками осушил свой бокал, прокашлялся и спросил уже совсем по-другому, уже не так вяло и невыразительно, звучным и даже, как оказалось, красивым баритоном. «Что такое несет моя дорогая свояченица? Глупости? Зачем ему это было надо? Воистину, семилия семилиус курантур. Лечи подобное подобным». Как говорят в народе, клин клином вышибают. Доктор пришел в себя. Снова тихое праздничное шипение шампанского. Шарлотта налила ему еще. «Если дорогой свояк позволит, я объясню. Сегодня утром я случайно встретила в пасторском саду в беседке своего бывшего жениха и, к своему удивлению, узнала, что он опять любит меня. Причем никак не меньше чем в свое время любила его я. И мне было приятно это услышать. Должна признаться, мне было приятно. Может быть, я не права? Чему, собственно, обрадовалась? Я же счастлива в браке и никогда не была такой счастливой. Но что скажет свояк с его умом и знанием жизни? Да, мне было приятно. Но чему удивляться? Разве это не естественно для отвергнутой и униженной женщины? А теперь представь, дорогой Свояк, патрон Шагерстрём случайно проходил мимо беседки, и, как полагает Свояк, не обязан ли был он дождаться и услышать, что я ответила моему бывшему жениху? Но нет, помчался домой и бросился в эту самую проклятую пилораму. Откуда это недоверие? я бы даже сказала презрительное недоверие к своей жене конечно обязан и какие у него причины тебе не доверять когда все все знают но ну, нет так он от меня не уйдет сделаю все что могу за тебя шарлотта куда только подевался полупьяный доктор рамелиус речь энергичного уверенного и знающего свое дело врача неужели шарлотта одержит очередную победу и опять наполнился докторский бокал и опять шарлотта начала очередной монолог а теперь мы выпьем за доктора рихарда ромелиуса его жена два с половиной года назад была на краю могилы сам он был близок к разорению а дети бегали без присмотра как дикие же ребята теперь все изменилось Но сегодня я вижу, как...» Рамелиус впечатал в стол бокал с такой силой, что Шагер стрём вздрогнул и застонал от боли. «А сегодня ты увидишь, как Рихард Рамелиус спасёт жизнь этому человеку, который вернул ему жену и помог его детям. Довольно с шампанским. Я спасу ему жизнь. Хочет он того или не хочет. Все принципы важны» но некоторые важнее других. Он встал и бодрым шагом удалился. Наверняка пошел за своим докторским саквояжем. Шарлотта опять победила. Шарлотта и шампанское. Его будут оперировать. Как только что сказал Рамелиус, хочет он того или не хочет. Шарлотта подошла совсем близко к дивану. Он приоткрыл глаза но тут же закрыл опять. «Хенрик, ты понимаешь, что я говорю?» Почти незаметно дёрнулась века, вот и весь ответ. «Хенрик, тебе надо знать. Сегодня после обеда к пастырше пришёл органист Сундлер жаловаться. Его жена собирается его оставить. У Карла Артура новая идея. Он уже не хочет служить пастором в государственной церкви. Он не хочет проповедовать вообще ни в какой церкви. Он собрался следовать призыву Иисуса и стать его нищим апостолом, проповедовать на дорогах, на постоялых дворах и на ярмарках. Атея оставляет мужа и уходит с ним. «Неужели ты не понимаешь, мой милый друг, что подвигло Карла Артура на такое решение?» Уж не отрицательный ли ответ от некой особы, в которую он влюблён, довёл его до такого отчаянного шага? Шагерстрём молчал, а Шарлотта не находила нужных слов. Какой же ты зануда, в отчаянии воскликнула она. Неужели я обязана всё время повторять, что люблю только тебя, тебя и никого больше? Шагерстрём поднял веки, и встретил затуманенный слезами взгляд Шарлотты, полной любви, нежности и бесконечной преданности. И в нем произошли удивительные перемены. Все обиды и чуть ли не детские капризы исчезли, будто их и не было, и с невероятной, томительной и радостной силой вернулось желание жить. Он уже не боялся страданий. Ему очень не хотелось умирать, и единственное, о чем он мечтал, чтобы его удалось спасти.